Слава 46. Джон Хуртадо, Ирвин, Калифорния. 10 мая 2026. В последний раз я встречаюсь с Джоном в заброшенном офисном парке в городе Ирвин, Калифорния, что чуть южнее Лос-Анджелеса. Он прилетел прошлой ночью и, похоже, не выспался. Потягивая кофе, он забрал меня из отеля и привез сюда, в место, где людей проходит вряд ли больше одного-двух в месяц. Именно поэтому Джон сюда и приехал. Для него это возможность сбежать хотя бы ненадолго, не от реальности финала, но в старую реальность, в те времена, когда этот пейзаж ещё не был за горожен человеческими постройками. Здания вокруг нас, типичные офисные здания из стекла и стали, выглядят не лучшим образом. Окна разбиты, гранитные ступеньки все в трещинах и осыпаются, а холлы на первом этаже, насколько я вижу сквозь стеклянные двери, все задушены бурной растительностью. Видимо, внутрь когда-то попала дождевая вода, а через окна занесло частицы почвы. Это даже красиво. Мы стоим на парковке и смотрим на закат. Вот что импульс, вознесение и финал. означают в масштабах человечества пустоту. Мы привыкли думать о вселенной как о скоплении пустоты, звёзды сияющие бесконечно далеко от нас и на невозможно огромных расстояниях друг от друга. Но теперь пустота есть и на земле. Расстояния между людьми теперь измеряются не в метрах, а в милях. Так бывает из-за войны или природных катастроф. Но не оставляет след, так? Шрамы на земле и осколки разбитого стекла повсюду. Однако здесь никаких следов не осталось. Только пустота. С того дня, как это здание было заброшено, прошло всего 3 года. Когда я пришёл сюда впервые, в тех зданиях жили бездомные. Он показывает куда-то влево, и, обернувшись, я вижу низкий дом. Несколько десятков велосипедов прицеплены к забору перед ним. У всех отсутствуют шины. Бездомные оставили после себя настоящий бардак. Разбили стёкла, выбили двери, и в результате внутри оказалось достаточно пространства, чтобы растения могли оплести всё вокруг. Теперь там живут несколько семей енотов и стая койотов. А ведь это хищники. Могу поспорить, что если пройтись по этажам, на каждом из них будет своя экосистема. От плесени, пожирающей выброшенные инструкции и отчёты, до диких кошек, охотящихся на воробьёв и кузнечиков. Но подойдите ближе. Вот что я хотел вам показать. С фонарями в руках мы входим в одно из зданий, которое выглядит сравнительно целым. Поднимаемся по тёмной лестнице на пятый этаж и выходим на террасу. До финала сюда по всей вероятности приходили пообедать и покурить офисные работники, которые хотели подышать свежим воздухом. Сегодня каменные перила покрыты мхом. С высоты нам открывается вид на круглый парк, который когда-то пересекали бетонные дорожки. Это напоминает мне о парке Эллипс в Вашингтоне. Примечание: Элпс, одна из самых знаменитых достопримечательностей Вашингтона. Круглая открытая площадка к югу от Белого дома изначально использовалась как загон для лошадей в начале 19 века. Ирония в том, что сейчас она используется для того же. Конец примечания. В день финала Далия и я пошли туда. Наверное, она чувствовала, что финал близок. Она сказала, что в воздухе искрит напряжение, отчего ей хочется немного сменить обстановку. Так что мы вышли из отеля и дошли до парка. Думаю, Даля очень точно рассчитала время. Она прекрасно знала, что делала. В парке мы прошлись по лужайке, держась за руки. Даля не хотела говорить о финале. Не хотела она говорить и об импульсе, и о вознесении. Ей хотелось, чтобы всё было просто, так как уже никогда не будет. "В нашу первую встречу", сказала она, "мы вместе смотрели на звёзды". "Я смотрел, поправил я, а ты пришла и сказала мне, что именно я вижу. Семь сестёр, Плеяды". "Я помню". "Это одно из самых ярких созвездий", сказала Далия. "И о нём встречаются одни из самых ранних письменных упоминаний". Маври, персы, индейцы сиу и чероки. У всех этих народов есть легенды о семи сёстрах. Они даже упоминаются в Библии. У народа Блэкфуд тоже есть такая легенда. Сёстры были сиротами, и люди о них заботиться не хотели, поэтому солнечный человек превратил их в звёзды, как вознесённых. Далее не ответила. Я просил её поделиться со мной какой-нибудь мудростью, чем-то, чего я никогда не узнаю иначе, чем-то, что знают только высшие и вознесённые. Просил рассказать мне что-нибудь важное, поделиться знаниями. Она достала письмо из заднего кармана джинсов и вручила мне. Потом она поцеловала меня и сказала: "Всё закончится, но продолжится". Я не понял, что она имела в виду, и до сих пор не понимаю. Мы остановились, и она попросила рассказать ей шутку. Я смог припомнить только пошлые шутки, которые когда-то рассказывал мне дед. Далее всё равно рассмеялась. Затем она сказала, что любит меня и всегда будет рядом. Мы всё ещё держались за руки, когда она взглянула наверх. и подняла руки, словно пыталась просто взлететь. Этого не случилось. Она исчезла. Я не видел, как это произошло. Я держал воздух там, где была ее ладонь. Ее одежда упала на землю. Смотрите, вон там. Последние лучи солнца падают на круг внизу, поросшей травой. Я замечаю движение возле ближайшего здания, и... И на лужайку выходит из теней несколько оленей. Мы наблюдаем за ними, и Джон поворачивается ко мне, улыбаясь. По глазах его стоят слёзы. Мы смотрим на оленей ещё какое-то время, затем возвращаемся к машине. Он вручает мне письмо, которое Далия отдала им в день финала. Я приведу его в заключение своей книги.